Глава 9 Выпутался из паутины. На Форсайтской бирже известие о смерти Джолли, погибшего рядовым солдатом среди кучки других солдат, вызвало противоречивые чувства. Странным казалось прочесть, что Джолион Форсайт, пятый носитель этого имени по прямой линии, умер от болезни на службе Родине и не иметь возможности переживать это как личное несчастье.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 сидели как на углях, зная, что ничто не может помешать тете Джули поставить их всех в неловкое положение. Она так жалостно смотрела на Сомса, так часто обрывала себя на полусловие, что тетя Эстер извинилась и ушла, сказав, что ей нужно пойти промыть глаз Тимати. У него начинается ячмень. Сомс держал себя невозмутимо несколько надменно, и оставался недолго. Он вышел, едва сдерживая проклятие, готовое сорваться с его бледных, чуть улыбающихся губ. К счастью для своего рассудка, жестоко терзавшегося надвигающимся скандалом, Сомс день и ночь занимал его проектами своего ухода отдел, ибо он, в конце концов, пришел к этому мрачному решению. Продолжать встречаться со всеми этими людьми, которые считали его предусмотрительным, тонким советчиком, После этой истории нет ни за что. Щепетильность и гордость, которые так странно, так тесно переплетались в нем с бесчувствием собственника, выставали против этого. Он уйдет от дел, будет жить своей жизнью, покупать картины, составит себе имя как коллекционер. У него в сущности к этому всегда больше сердца лежало, чем к юридической деятельности.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 После смерти отца, который, увы, не за горами, он получит еще по меньшей мере 1050, а его годовой расход пока еще не превышает двух тысяч. Стоя среди своих картин, Сомс видел перед собой будущность, богатую выгодными приобретениями, которые были бы ему обеспечены благодаря его безошибочной способности угадывать лучше, чем другие.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 Он и каждый член его семьи владели им нераздельно, строго, конфиденциально, не делая его объектом любопытства публики чаще, чем того требовали события – их рождения, браки, смерти. И в течение этих недель ожидания, когда сам он готовился сложить с себя звание служителя закона, Сомс проникся горькой ненавистью к этому закону.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 Они еще не выехали за город, так как Дартю уже истратил деньги, отложенные на летний отдых. А Уинифрид не решалась идти просить у отца, пока тот ждал, чтобы ему ничего не сказали об этом деле Сомса. Она встретила его с письмом в руке. — От Вэла", мрачно спросил он. — Что он пишет? — Он пишет, что женился, — сказала Уинифрид. На ком это, господи боже? Винифрид подняла на него глаза. На Холли Форсайт, дочери Джолиона. «Что?» Получил разрешение и женился. Я даже не знала, что он знаком с нею. Как это все неудобно, правда? Сомс отрывисто засмеялся на эту ее характерную манеру употреблять ничего не значащие слова. «Неудобно! Но я не думаю, что они об этом что-нибудь узнают, прежде чем вернуться. Да и лучше им оставаться там. Ее отец даст ей денег. Но я хочу, чтобы Вал вернулся, — сказала Виннифрид почти жалобно. Мне его не достает. Мне легче, когда он со мной. Я знаю, — пробормотал Сомс. А как Дарти ведет себя теперь? Могло быть и хуже. Вечные истории с деньгами. Ты хочешь, чтобы я завтра поехала в суд, Сомс? Сомс протянул ей руку. Этот жест так явно изобличал его одиночество, что она крепко пожала его руку обеими руками. «Ничего, голубчик, зато тебе будет гораздо легче, когда все это кончится». «Я не знаю, что я такого сделал», — хрипло сказал Сомс. «И никогда не знал. Все как-то перевернулось вверх ногами. Я любил ее. Я ее всегда любил» венефрит увидела, как кровь выступила на его губе, и это ее страшно потрясло. «Ну, конечно», — сказала она, — «это все очень гадко с ее стороны». «Но что же мне делать с этой женитьбой Вэлла, Сомс? Я не знаю, что ему написать в связи с этой историей. Ты и видел эту девочку? Хорошенькая она?» «Да, она хорошенькая», — сказал Сомс. «Брюнетка» и в ней есть что-то аристократическое». «Не так уж плохо», — подумала Уинифрид. «У Джоли она всегда был стиль». «Все-таки это какая-то путаница», — сказала она. «Что скажет папа?» «Ему незачем говорить об этом», — сказал Сомс. «Война теперь скоро кончится, и хорошо было бы, если бы фэлл купил там участок земли и обзавелся хозяйством».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 что они немедленно отвели глаза. У собора святого Павла он остановился купить самую аристократическую из вечерних газет. Да, вот оно. Бракоразводный процесс известного присяжного поверенного. Соответчик – двоюродный брат. Взысканная соответчика компенсация жертвуется в пользу слепых. Значит, они все-таки напечатали это. Глядя на встречные лица, он думал, интересно, знаете вы или нет? И вдруг он почувствовал себя как-то странно, словно у него что-то завертелось в голове. Что это такое? Он не должен поддаваться этому? Не должен? Ведь так можно заболеть. Не нужно думать. Он поедет к себе за город, на реку, будет грести. «Ловить рыбу!» «Я не позволю себе заболеть», — подумал он. Вдруг он вспомнил, что ему необходимо сделать что-то очень важное, прежде чем уехать из города. Мадам Ламот. Он должен объяснить ей предусмотренный законом порядок. Еще шесть месяцев должно пройти, прежде чем он будет действительно свободен. Только ему не хочется видеть Аннет. И он провел рукой по голове. Она была очень горячая. Он свернул и пошел по Ковент-Гарден. В этот знойный июльский день воздух старого рынка, зараженный запахом гниющих отбросов, вызывал у него отвращение. А соха, более чем когда-либо, казался безотрадным притоном всякого сброда. Только ресторан Британь, чистенький, нарядно выкрашенный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 Пусть перестанут тревога, стыд и злоба метаться подобно зловещим ночным птицам в его сознании, как голуби, прикорнувшие в полусне в своей голубятне, как пушистые звери в лесах на том берегу и бедный люд в мирных хижинах, и деревья, и это белеющая в сумерках река, и темное васильково-синее небо, на котором уже загораются звезды. Пусть он,